Глава двадцать шестая «Успели!» – выдохнул я облегченно, выбежав из тумана. Кэт как бежала, так и упала, больше не в силах сделать еще хоть один шаг. Да и я, если бы мой организм не лечил сам себя... и немногочисленные тренировки в забегах от твари тоже рядом с ней бы прилег. Но нет, падать я не стал. Мне сейчас просто невероятно сильно наркоты хотелось глотнуть. Эликсир уже не помогал, хотя только благодаря ему и я, и Кэт смогли такую скорость держать. Однако у всего есть предел. «Ты это в себя давай приходи быстрей!» Доставая из рюкзака флягу обратился я к Кэтрин. Как бы там ещё обратно не пришлось бежать. Удивлённо вытаращившись на меня, Кэт попыталась что-то сказать, но только со всхлипом втянула в себя воздух. М-да. Тут совсем всё плохо. Держи. Благодарно кивнув, Кэт взяла флягу с торкатой, сделала несколько глотков и только тогда спросила хриплым голосом: "Зачем?" зачем опять бежать переспросил я забирая у нее наркоту и сам к фляге присосался сделав пару полноценных глотков мне сейчас нужно перезагрузка закончится выдохнув с облегчением кивнул я на уже стеной стоявший туман и на свежий загруженный кластер твари со всех сторон рванут а мы тут практически в чистом поле продолжать не пришлось Кэт и сама все поняла, головой завертела. В данный момент ее сенсорика бесполезна, и так все прекрасно видно во все стороны. Сейчас мы находились уже не на шоссе, а на простой узкой дороге, на которой даже разметки не было. По сторонам заросшие травой поля с кое-где растущими кустами, и уже дальше густые заросли деревьев. Но Кэт туда своей сенсорикой не достанет. «Нам нужна машина», – снова взяв у меня флягу и сделав еще пару глотков наркоты, пришла к выводу напарница. «У нас с тобой такие способности, что мы можем смело на ней ездить. Если твари нападут, я их все равно заранее почувствую, так что мы всегда успеем нематериальными стать. Пусть лучше монстры наш транспорт на запчасти разбирают. Это все равно намного безопаснее, чем мы такие вот забеги будем устраивать». И как будто подтверждая ее слова, туман прорезала первая молния, как бы говоря, что да, уложились в нормативы мы действительно впритык. Если бы не шоссе, то фиг бы мы успели. В тумане, когда видимость упала практически до нуля, мы могли бы и по кругу начать двигаться, а так... Бежишь себе по асфальту и бежишь, да как можно быстрее, подгоняемый страхом. Ужасом не будем себе врать. Из тумана я выскочил и еще метров сто пронесся, прежде чем понял, что видимость уже нормальная и что мы успели до перезагрузки из этого проклятого кластера выскочить. И скажу я вам... От разных монстров не так страшно бегать, в этом Кэт права, хоть сама еще от тварей не бегала и не знает, каково это, зато я знаю, там хоть какой-то шанс есть, все от тебя и твоих способностей зависит. Тут же мы тупо ломились вперед, не зная неправильного направления, нисколько еще до границы кластера, только и оставалось надеяться на чудо и драпать». «Очень быстро драпать!» «Согласен!» Я бросил взгляд на Кэт, которая в первый раз заговорила о нас именно как о напарниках. «Нам, если так разобраться, даже пофиг, какую брать!» «Именно!» – кивнула она согласно. «По поселкам бродили, сколько там машин возле домов стояло. Можно было любую взять и ехать себе спокойно!» Мы, в принципе, так и хотели сделать, но только когда обратно уже с вещами двигаться будем. В город шли тихонько, боялись к себе лишнее внимание привлечь, постоянно округу контролировали. Клет контролировала, а я, как придурок, на прогулке себя вел. Вот мне и напомнили, что нефиг расслабляться, не в детской сказке нахожусь. Даже стыдно немного». «Может, в сторону от дороги уйдем?» Чуть не застанав, пока вставала на ноги, предложила Кэт. «Твари, они же, наверное, тоже предпочтут по дороге сюда бежать. А так вон там!» Махнула она рукой влево, наветнеувшиеся там заросли, что-то похожее на балку, деревьями заросшую. «Там точно можно будет отдохнуть нормально и спрятаться от них». Я посмотрел задумчиво в ту сторону, после чего огляделся по сторонам и перевел взгляд на туман с пока еще редко бьющими в нем молниями. «Давай так», – предложил я Кэт, что сейчас тоже на туман во все глаза смотрела. В первый раз так близко перезагрузку наблюдала не изнутри, а снаружи. Но смотреть она смотрела, а по сторонам тоже не забывала поглядывать. В этом деле у нее, как я и говорил, привычка полезная образовалась. «Если твари появятся раньше, чем кластер перезагрузится, то уйдем в заросли, а пока вон!» Я кивнул на кусту дороги. «Пошли возле него постоим, чтоб сразу в глаза не бросаться, если кто-то все же появится!» «А почему?» – мотнула она головой влево. «Да я тоже бегать больше не хочу!» – усмехнувшись, признался я ей. «Но если мы сейчас в те заросли уйдем, то, скорее всего, придется, так как машины мы точно пропустим». «Какие машины?» Кэт, оторвав взгляд от тумана, удивленно на меня посмотрела. «Но так мы, когда бежали, ты что, не видела? Они там в тумане темнели, на обочинах стояли. Перезагрузка закончится, туман развеется, они дальше и поедут. Тут мы их и попробуем перехватить». «Не видела?» Кэт обратно на туман задумчивый взгляд перевела. «Я, когда бежала, уже ничего не видела, только тебя и то нечётко, так что по сторонам я не смотрела, боялась из виду тебя потерять и заблудиться». Кэт, закончив говорить, продолжила на перезагрузку смотреть, но, судя по тому, как покраснело её лицо, нелегко это признание ей далось. «Но не мне её винить, сам тоже не пример невозмутимости был». Одним только могу гордиться. В ускорение не сорвался и Кэтрин не бросил. Даже мысли такой не возникло. Но машины это хорошо. Кэтрин все же взяла себя в руки и посмотрела на меня. «Пошли в кусты?» Предложила и тут же заулыбалась. Предложение то еще получилось. «Хорошо, хоть факир мне мозги вправил». А то ведь я мог сейчас и зависнуть, или снова неадекват включился бы, что у нашей ситуации было бы не совсем хорошо. Так что и шатуна, и факира я теперь долго с благодарностью вспоминать буду». «Жуть какая!» – где-то через час вырвалась непроизвольно у Кэтрин. Перезагрузка завершилась, когда особенно сильный разряд молнии разорвал стену тумана. Обновившийся кластер как бы вздохнул и тут же выдохнул резким порывом ветра. Туман стремительно начал расползаться по сторонам, а вскоре накрыл и нас, принеся с собой противный запах кисляка. Сплюнув скопившуюся во рту слюну, я скомандовал «Двигаем!» Туман туманом, но это не дело на месте стоять и на него пялиться. теперь каждой безопасной минутой нужно пользоваться. Вот мы и рванули, правда, не бегом, а просто быстрым шагом. Вышли на асфальт и подруги в обратном направлении направились в поисках стоявших на обочинах машин. «Машина!» – воскликнула обрадован отец, очень уж ей снова бегать не хотелось. И так шаг делает и морщится слегка. Видимо, мышцы после нашего сумасшедшего забега еще не отошли. Нужно хотя бы денек на спине поваляться, отдохнуть, а потом уже... Хотя лучше без таких уже обходиться. Тихо, мирно, незаметно свои дела обделывать. Машину я одновременно с Кэт увидел. Как раз разрыв в тумане образовался и чуть в стороне от дороги, стал виден черный джип что на стоянке возле какого то памятника стоял а испуганная блондинка сидевшая за рулем митцубиси под явно не ждала гостей вы кто радуйся что люди пробурчала кэт усаживаясь сзади в то время как я на переднее сиденье запрыгнул люди оглянувшись блондинка посмотрела на Кэт, потом перевела взгляд на меня блин ребята я так испугалась «Вы не представляете, что тут сейчас было?» «Представляем». Прервал я ее. Разворачиваем машину, едем в город. Как он, кстати, называется? В козьмодемьянск Ни разу не обиделась она на мой тон. «Но мне туда не надо. Я в Чебоксары еду». «Считай, что уже съездила. Сама видела, что только что происходило. Конец света настал. Люди из-за этого тумана в зомби обращаются». Блондинка посмотрела на меня таким взглядом, что я непроизвольно замолчал. Или она мне не поверила, или... «Подождите, это же у вас оружие?» Ткнула она в мой арбалет пальцем, после чего обернулась скит и еще раз туз ног до головы осмотрела. «Точно оружие!» Пришла она к каким-то своим выводам. «Ты сказал зомби?» Перевела она на меня взгляд. «Это как в фильме «Ходячие мертвецы»?» Я ждал истерики, недоумения или же простого, вполне оправданного недоверия, но не того, что последовало. «Это же круто!» – воскликнула она. «Теперь точно можно мужа послать и не опасаясь встречаться с Сереженькой». Я был в шоке. Думал, в жизни таких не бывает, только в телеке тупых блондинок играют. Заодно я понял, что меня в ней смущало. Она нас не боялась. Вообще инстинкт самосохранения отсутствует. Подумаешь, в машину вооруженные незнакомцы залезли. Ведет себя так, будто это она нас к себе пригласила. Про зомби сказал так тоже никакого недоверия и переживаний. Глаза в предвкушении заблестели. На лице улыбка мечтательная расцвела. «Ты дура?» Первой отмерла Кэт и даже между кресел голову просунула, чтобы не в зеркало заднего обзора за блондой наблюдать, а так на её лицо посмотреть. «Ну почему сразу дура?» Блондинка с готовностью к Кэт повернулась, принялась на жизнь жаловаться. «Вышла замуж, так он мало того, что привёз меня в это захолустье, так ещё и сам вечно в своих командировках пропадает. А я вот действительно как дура одна дома сижу. Нет уж!» «Вот ему!» – показывала она фак и почему-то мне. «Сереженька такой, лапочка, сильный, добрый, красивый, а в постели так просто бог, ты не представляешь!» «Так, тихо!» – прервал я ее разлагольствование, так как о постельных подвигах чужих парней слушать совсем не готов был. Туман вон нормально уже развеялся, дорогу вполне можно разглядеть, так что поехали потихоньку». ну что ты так грубо укоризненно посмотрела она на меня посмевшего прервать ее на самом интересном довезу я вас до города да потому что если сейчас не поедем то нас зомбаки здесь сожрут ой да что там те зомби могут махнула она легкомысленно рукой видела я их в кино не бойся мой сережа быстро с ними разберется хоть стой хоть падай. Я, глядя на эту недалекую женщину, просто не знал, что делать. То ли выкинуть ее из машины и самому за руль сесть, то ли плюнуть на все и пойти другой транспорт поискать. Ладно, ладно, поехали. Видимо, она все же что-то почувствовала. Мозгу нет, зато интуиция хорошо работает. Довезу я вас до города, а потом уже к Сереже в Чебоксары поеду». Несмотря на то, что с извилинами у нее оказалась проблема, машину она водила легко и непринужденно, резво развернулась, на миг остановилась, посмотрела по сторонам и тут же на дорогу вырулила, помех не увидев. и «Я благодарил всех богов, что ехали мы молча и больше про Сережу сказано ничего не было». хоть мечтательная улыбка на лице нашей столь своеобразной водительницы тоже почему то не слабо так из себя выводила так и хотелось нагрубить но грубить я все же не стал с каждым мгновением видимость все лучше и лучше становилась соответственно и машина все быстрее ехала блонда спешила от нас избавиться и к своему сереже отправиться что «Ничего!» – отрицательно мотнув головой, Кэт согнулась в приступе хохота. блунда хоть за это спасибо ей, противиться не стала и не просто до города, а чуть ли не в самый центр нас привезла, высадила на перекрестке возле банка, после чего сразу же развернулась и рванула в обратном направлении, отправив нам на прощание воздушный поцелуй. Кэджи, глядя на меня, не смогла удержаться. Вот прямо вовремя ее на смех пробила. Тут скоро черти что начнется, а она ржет. Да и своим поведением внимание к нам привлекает. Люди уже с удивлением на нас смотрят. Один с арбалетом в руках, другая с пистолетом-пулеметом, да еще и в чехле за спиной у нее тоже оружие угадывается. Как бы полицию на нас не спустили. Некоторые вон телефоны в руках терзают, но хорошо, что связи нет, хотя при желании недолго и просто до участка пробежаться, так что... «Пошли отсюда», – подхватила Кэт под руку и потащил ее в сторону ветневшихся чуть в стороне пятиэтажек. «Ох», – выдохнула Кэтрин с трудом успокаиваясь, – «давно я так и смеялась, но видел бы ты свое лицо!» Рад за нее, только вот мне совсем не смешно. Она этого еще просто не замечала, а вот я на окружающих нас людей глядя видел в них зомбаков. Совсем скоро они обращаться, начнут и жрать друг друга. И пока еще спокойный город накроет волной ужаса и отчаяния. Хотел бы я в это время подальше отсюда находиться, чтобы не наблюдать всего этого воочию. Потом, когда они обратятся, уже легче все это восприниматься будет. «Стоп!» Сократил расстояние, называется. Перед домом заросли густые, вот я кэт туда и потащил, чтобы с глаз автомобилистов скрыться. Но стоило нам только в них забриться, мы чуть на других людей не наткнулись. Справа на углу перед домом базарчик небольшой. Но небольшой-то он небольшой. Зато на том пяточке сейчас толпа собралась. Со всех окрестных домов, наверное, жильцы туда пришли. Обсуждают недавнее туманно-молниеносное светопреставление и его последствия. Хорошо они друг другом заняты, по сторонам особо не смотрят, нас не увидели. Как только эти мимо нас пройдут, стоя за кустами, кивнул я в сторону семейной пары к базару, направляющейся... За их спинами тротуар пересекаем и сразу к дому, там за кустами прячемся, и ты призраком оборачиваешься, в квартиру заглянешь, есть там хозяева или нет. Если никого нет, то окном не откроешь, если есть, то в соседнюю квартиру заглянешь, понятно? Сделаю, Кивнула Кэт, пошли». Спокойным шагом, прикрываясь от толпы семейной парой, мы благополучно пересекли тротуар, и в заросли возле самого дома нырнули. Кэт, не теряя времени, сразу же призраком обернулась и по пояс в стену провалилась. «Мать!» – ругнулся я так, как в квартире раздался виск. Кэт тут же вынырнула обратно. «Там тетка!» – круглыми глазами посмотрела она на меня. Я только заглянула, и она в зал вошла, меня увидела. «Все потом!» – схватил я ее за руку и потащил за собой. «В эту квартиру заглядывай, да быстрее! Видя, что она колеблется, поторопил я ее. Сейчас кипишь поотнимется, кисло нам станет!» Кэт, вздохнув, кивнула и тут же прозрачной стала, с некоторой опаской снова в стену проваливаясь. «Я же в это время по сторонам головой вертел, не забывая при этом соседние окна контролировать». Не услышал ли кто визга и не надумала ли та крикунья на улицу выглянуть? Не услышали и не надумала. Никого нет. Кэт полностью в квартиру просочилась и окно мне открыла. Времени терять я не стал. Призвал демона и быстренько перетек с улицы внутрь дома. Закрывай. Материализовавшись, я к входной двери бросился, пока Кэт окно закрывала. Что там? Вскоре догнала на меня. Тихо вроде. Я стоял до двери ухом, приникнув, и слушал, что там в подъезде происходит. Женщина из соседней квартиры, видимо, в шоке, где-то у себя там затихарилась на улицу и не подумала выбегать. Ну, нам же лучше. Еще нам повезло в том, что замок на двери получилось изнутри открыть, ключ не понадобился. А то пришлось бы мне под хамелеоном гулять, пока Кэт дома насквозь проходит Выглянув из подъезда, я заметил, что куча машин во дворе стоит, а вот людей вблизи не увидел. В стороне толпятся, но нас они детально не рассмотрят. Далековато, соответственно, оружие не увидят. Можно смело выходить. Пошли. Мы направились к следующему дому. В этой пятиэтажке я не хотел оставаться. Слишком много здесь людей, и когда начнется, будет много зомбаков. Ну или эта толпа более матерых тварей на себя приманит. Тоже в такой момент желание подальше находиться. Нафаня. Мы уже половину двора прошли, когда Кэт, оглянувшись, увидела так нужный ей одежный магазин в торце соседнего дома. И аптека там. Потом. Не сбавляя шага, я тоже посмотрел в ту сторону и отрицательно мотнул головой. Сейчас разве что ограбить их можно. Сомневаюсь, что продавцы тебе добровольно что-то отдадут. Кэт возражать не стала, молча за мной последовала. Я же, раз нужный магазин нашелся, уходить далеко от него не стал. Решил в той пятиэтажке засесть, к которой мы сейчас приближались. Зомбаки зомбаками, но и нужный кэт-магазин с аптекой рядом, и машин куча тут же находится. Что-то себе да подберем. А потом... Потом об этом думать буду, толку загадывать. На людей мы не наткнулись. Группы в стороне стояли, общались, но на нас особого внимания не обращали. Так что мы обогнули пятиэтажку и в подъезд нырнули, а затем на пятый этаж поднялись где Кэт снова нам пустую квартиру принялась искать. В этот раз обошлось без криков, только вот в квартиру я через крышу попал, демоном обернувшись и невидимым дымным облаком в открытое Кэтрин окно нырнув, так как в этот раз дверь без ключа открыть не получилось. Всё! Положив арбалет на стол, упал я на диван. Сидим тихо, отдыхаем, стараясь к себе внимания не привлекать. «А если хозяева вернутся?» Задала вопрос Кэт, положив МП рядом с моим арбалетом, принялась расчехлять своего зверобоя. вернуться Успокоим их, что мы не грабители, и расскажем правду о том, что вскоре произойдет, чтоб сидели тихо». Это была плохая идея. «Да как вы не понимаете?» надрывалась хозяйка квартиры. «Если все, что вы рассказали, правда, то нельзя просто сидеть и ждать конца света!» Кэт накаркала. Час только и удалось отдохнуть в тишине и спокойствии, а потом хозяева соизволили вернуться. Пришлось их на прицел брать, чтобы не бузили. Потом, усадил на диван, Кэт принялась их просвещать, бросил на меня недовольный взгляд. «Не знаю, поверили они нам или нет», Мужик тот все больше молчал, настороженно, посматривая на нас, а вот жена его разошлась. «Ведь люди ничего не понимают и не знают о грозящей им опасности», продолжала она агитировать, расхаживая по залу, «вы обязаны помочь». «Все, хватит!» Кончилось у меня терпение. «Во-первых, мы никому ничего не должны. Во-вторых, вся информация, что произошло и как выжить у вас есть. Вперед!» Указал я в сторону двери рукой. «Идите, просвещайте, спасайте людей, или вы от других только что-то требовать можете». «Миша, ну что ты молчишь?» Агитаторша перевела взгляд с меня на мужа, ища поддержки. Но тот на нее даже не посмотрел, о чем-то своем старательно думал. Жена, фыркнув, отвернулась к окну, но тут же воскликнула удивленно. «А куда это они все идут?» перегнувшись с Кэт, мы одновременно к окну шагнули, выглянули наружу, а там огромная толпа мимо нашего дома куда-то дружно шагала. «Что у вас в той стороне?» – спросил я у мужика, что тоже подошел рядом со мной в окно выглядывал. «К реке идут», – коротко ответил он. «И я, кажется, догадываюсь, зачем». «У вас она какой ширины? Противоположный берег хорошо виден?» «Хорошо», – вместо мужа ответила его жена, повернувшись ко мне лицом. «Полтора километра в самом узком месте. У нас там паромная переправа находится. А что?» «Вот и ответ, куда они все направляются. Видимо, от реки кто-то прибежал и сказал, что противоположный берег пропал. Сейчас ее ширина в районе 30 километров, так что...» «Отпустишь меня?» – неожиданно прервал меня мужик, принявший какое-то решение и сейчас несколько напряженно смотревший мне в глаза. «Не будешь препятствовать, если я по и друзьям своим пройдусь, предупрежу их о том, что вы нам рассказали». «Миша!» – шокированно выдохнула его жена. «Не спорь, Оля!» – не сводя с меня глаз, чуть повысил он голос, отвечая ей. И, что удивительно, спорить она не стала. Из нее как будто стержень вынули, вся такая потерянная стала, а из глаз слезы медленно полились Смотрела на мужа, как будто видела его в последний раз. «Так что?» – снова он ко мне обратился. «Иди», – коротко ответил я, не собираясь его отговаривать. «Я прекрасно понимал этого Мишу. Если бы у меня в момент попадания была информация об этом мире, я бы тоже по всем своим летал шороху наводил, хоть теперь и понимаю, что в основном все это бесполезно, но если хоть один им предупрежденный человек выживет, значит он не зря ходить будет». «Мы с Кэту ушли на кухню, чтобы не мешать Мише с женой прощаться». Хоть и оттуда слышали, как он быстро ее успокоил, и они уже вдвоем принялись всех своих знакомых перебирать, кому в какой очередности заходить, чтоб лишний раз круги не наматывать. Я пошел, оставив жену в зале, Михаил к нам на кухню зашел. По взгляду видно, что до конца еще не верит, что я его отпускаю. Но задерживать я его не собирался. Мало того, встал с табуретки и протянул ему арбалет. Подожди, может и не пригодится, но на всякий случай держи. Только помни, против матерых тварей он бесполезен, да и против остальных не очень. Желательно в голову стрелять, иначе сожрут. Я быстро объяснил, как арбалетом пользоваться и как перезаряжать, для чего запасные стрелы тоже ему отдал. Но и главное, прервал я его, когда он поблагодарить хотел. В городе желательно не задерживаться, уже вот-вот твари сюда заявятся, так что всех своих знакомых на реку отправляй, пусть где хотят лодки находят и на воде кипиш пережидают. Но помни еще про то, что люди в зомби обращаться начнут, так что и на реке в лодке им тоже нелегко придется». Он кивнул, что все понял. «Спасибо», – пожал мне икот руки, Михаил ушел. «Что?» Спросил я у Кэт непонятным взглядом, сейчас смотревший на меня. «Ты зачем арбалет отдал?» Шепотом спросила она у меня. «Да зря я его купил, мешается только». Отмахнулся я от ее претензий. «У меня дикарь есть, уже проверенный в деле, арбалет...» Я на внешний вид его повелся, а как ни возьми его, все неудобно. При ходьбе так вообще лучше совсем без него. Кэт с хорошо слышным хлопком рукой по лбу себя припечатала и какое-то время так сидела за столом, снова непонятным взглядом на меня смотрела, потом тяжко вздохнула, головой покачала, но больше ничего на эту тему говорить не стала. «Я вот о чем подумала», – о другом заговорила она. «Может, нам тоже к сейчас пока спокойно отойти и лодку поискать?» Потом, как управимся здесь, можно будет не на машине, а на ней в стаб вернуться. Ответить я ей ничего не успел. Со стороны улицы донесся резкий удар, звук сминаемого металла, и тут же на разные голоса заорала автосигнализация. Возле магазина одежды авария произошла. Голубого цвета Део Ланос, стоявший на обочине машины, врезался и перегородил собой и так неширокий проезд между домами. Но авария-то пофиг, на крыше Ланоса восседала тварь и сейчас на наших глазах, высадив лобовое стекло, в салон по пояс нырнула. «Закончилось спокойствие», – озвучил я очевидное. Продавщицы, до этого стоявшие на улице и смотревшие вслед ушедшей к реке толпе, после небольшого ступора рванули следом, но далеко убежать не успели. Появились другие твари, видимо, машину преследовавшей и чуть поотставшей, и в несколько прыжков нагнали их. Мерзость! Кэт, скривившись, отвернулась от окна. «Это что за твари?» «На лотерейщиков похожи». Я взгляда от трагедии не отводил, продолжал наблюдать. Собаки в стаи взбились и вместе теперь охотятся, одинаково развиваясь. Как видишь, размерами они намного меньше людей, но и намного опаснее их. Я с одним таким пёсиком еле справился, когда с ним в рукопашной сошёлся, а вот людей лотерейщиков на раз валил. Тут в соседней комнате раздалось пока еще тихое подвывание. Хозяйка Оля, глядя на натворяющаяся на улице безумие, стояла возле окна и, закусил кисть руки, подвывала от ужаса. «Не смотри на это!» Кэт подошла и заставила ее отвернуться, отойти в сторону. «Ненавижу!» На улицу-то она смотреть перестала, отошла чуть в сторону и в нас взгляд уперла. и ее аж затрясло от ненависти. «Как же я вас ненавижу! Это вы виноваты, это...» Кэт спокойно выслушивать слова о ненависти не стало. Шаг и хлясь! Отвесила той пощечину. «Успокойся и не шуми, а то твари и к нам в гости наведаются. Ненавижу!» Злость кэтти избила у хозяйки слезы из глаз полились, и она, держась рукой за щеку, пошатываясь, ушла к себе в спальню, где сразу на кровати упала. С уходом хозяина квартиры как будто рубильник переключили. Только что вроде все спокойно было, и тут же город паникой накрыло. «Твари пришли!» Пока еще нормальные люди совсем исчезли, им на смену улицы заполнили бегуны, лотерейщики, а однажды мы увидели и матерого Рубера. Михаил так и не вернулся, а хозяйка, долгое время тихо лежавшая на кровати, как стемнело, заурчала.